Глава 70. -я. Без альтернативы. Вторая группа студентов Звездной Палаты, отправленная в школу Дунвей, наконец-то прибыла. Но большинство учеников школы уже не были столь же восхищены данным событием, как в прошлый раз. Лишь преподаватели, да те, что как и Хунтау обладали хоть каким-то мастерством, трепетали в ожидании этого момента. Как-никак, гости второй волны должны были оказаться намного сильнее тех, что уже пребывали в Восточной Цитадели. Силу каждого из них даже представить было сложно. «С прибытием, Цин-Цин!» заботливо произнес Ван Дзе, встречая девушку, но в его тоне также чувствовались нотки уважения к этому человеку. Остальные студенты, что стояли рядом с ним, почтительно поклонились. Не знающий человек мог бы даже подумать, что они встречают своего учителя, а не сокурсника. «Вы хорошо постарались, парни. Спасибо вам за все, что вы сделали!» Послышался спокойный голос в ответ. Лицо гостей, казалось, ничем не выделялось. но от нее самой так и веяло утонченностью. Длинное платье, говорящее о спокойном характере, хорошо сочеталось с ее длинными волосами, а все движения девушки были настолько плавными и непринужденными, что невольно вспоминался мягкий ночной бриз, охлаждающий после знойного дня. Ванзе как будто окаменел от услышанных слов. Но вскоре пришел в себя и с горькой улыбкой на устах ответил. «Твоя сила очарования стала еще больше!» «Цин-цин, даже я уже не могу стоять Юноша бросил взгляд ей за спину. а после послышался вздох облегчения. «Видимо, на сей раз директор решил играть по-крупному». Его собеседница натянула улыбку, но ничего на это не ответила. Разделение между внешним и внутренним двором в Звёздной палате было не таким серьёзным, как думали посторонние. И все студенты хорошо знали друг друга. Среди всех встречающих гостей находились лишь несколько учителей школы Дунвэй, да Хунтао из Дзуа Ван начал представлять всех друг другу, и когда дело дошло до Тенги, Цинцин -цин улыбнулась. «Ох, раз вы из семьи Зуа, тогда нет ничего удивительного, что ребята из моей академии поднабрались изысканных манер. Сравни с аристократами. А я-то думала, откуда корни растут. Спасибо вам, что присмотрели за ними и помогли своими советами». Юноша поспешил ответить. «Цин-цин слишком преувеличивает. Наша семья всего лишь из-за разряда местных богачей. Где уж нам до аристократов? А вот вы, я смотрю, действительно необычный человек». Зоу Тенги сказал так не только из своей скромности. Хотя их дом и имел весьма большой авторитет в восточной цитадели. В масштабах всей федерации Тяньё они были относительно никем. И, конечно же, не могли сравниться с действительно крупными аристократическими семьями. Звездная палата была пристанищем талантов, и пусть имя этой девушки, стоящей перед ним, казалось ему незнакомым, все в ней говорило о том, что она отпрыск какого-то великого дома. Но как бы там ни было, Тенги не уступал ей в своих манерах. и выделялась среди собравшихся так же, как и она. Даже студенты Звездной палаты не могли не оценить этого, и сразу же заулыбались, показывая юноше свою симпатию. Цинцин цин продолжала мило улыбаться. «Не знаю, найдется ли у вас когда-нибудь свободное время, но я была бы не против посмотреть достопримечательности вашего прекрасного города». Эта, казалось бы, обычная милая улыбка заставила юношу слегка растеряться. Прошло несколько секунд, прежде чем он ожил, и слегка склонив голову, ответил. «К вашим услугам!» Окружающие его студенты из Звездной Палаты, по всей видимости, уже привыкли к подобной реакции и не придали этому особого значения. «Ты чересчур слабый, и тебя легко убить». Речь девушки-демона уже почти не резала слух юноши. «Но ты еще полезен, поэтому тебе нельзя умирать». Такая критика для чиньму и гроша Ломанова не стоила. Он и сам прекрасно это понимал. Что же касается самого ее к нему отношения, он уже давно смирился с этим. Особенно у него не было никаких наивных надежд с самого начала. В этом мире искренне хорошо относятся к тебе могут, наверное, лишь родители. И то не всегда. Если ты хочешь чего-то добиться, то в первую очередь должен надеяться на себя самого, а не на других. Чердак сверху донизу был забит различным хламом. И чиньму предстояло носиться взад-вперед, виляя между вещами. Задача первого дня была очень проста. Триста подобных кругов. Единственное требование девушки-демона, которая сидела в углу, скрестив ноги и наблюдая за всем происходящим, заключалось лишь в том, что он все время должен выкладываться на все сто. Тем не менее, имелся и еще один нюанс. Чердак и сам себе освещался очень плохо, но надзирательница Ченьму, кажется, питала нездоровую любовь к темноте. И потому не только закрыла единственное маленькое окно на улицу, но и заткнула все щели, из которых мог бы просочиться хоть один лучик света. После этого вокруг воцарилась настоящая тьма. Такая, что и рук своих увидеть было невозможно. Чиньму никогда не жаловался на свое зрение. К тому же оно стало лучше за последний год. Но даже так он не мог приспособиться к такой ситуации. При всем при этом хлам на полу размещался в совершенно хаотичном порядке. И парню так или иначе было необходимо первым делом научиться как-то его видеть. Однако это оказалось не так легко. Как только юноша начал свое движение, он наткнулся на мешок с бобами. И ему не оставалось ничего другого, кроме как взять чуть-чуть левее. Но тут ему встретился мешок с рисом. Ченьму споткнулся, начав падать, и ударился о следующую кучку вещей. В этот момент прозвучал хлопок, будто бы кого-то хлыстнули кнутом, и он почувствовал жгучую боль на своей спине. При каждом замедлении его скорости девушка будет пускать в ход свою черную лиану. Когда все закончилось, спина Ченьму была располосована во поперечными линиями кровавого цвета. Выглядело это просто ужасно. Тем не менее, он знал, что его новый учитель бил, прекрасно зная меру своей силы. Боль пробирала до самых костей, но раны были не очень глубокие. Жизнь Чиньму вновь обрела какое-то расписание. Днем он работал в ресторане, а вечером занимался изнурительными и иногда болезненными тренировками. Хотя он на самом деле вначале сомневался, что такие тренировки могут быть полезными. Стоит отметить, что сил у него действительно прибавилось. В итоге, по сравнению с тем, чем он занимался ночами, дневная работа стала казаться ему чем-то вроде передышки. На полноценный же отдых у него оставалось всего два часа в день. Хотя он и раньше выполнял различные упражнения для развития своего тела и духовной энергии, подобные тренировки можно было назвать самыми извращенными. Почти каждую ночь его тело приобретало новые синяки и ссадины. К счастью, девушка-демон могла не только калечить, но и лечить. иначе он бы никак не мог бы вставать по утрам и идти работать. Временами Чиньму начинал размышлять о том, кем же на самом деле являлась его младшая немая сестренка. Профессиональный убийца? Такой вывод казался самым логичным. Ее темная натура, незаметные и в большинстве своем бесшумные методы убийства своего противника, абсолютное пренебрежение к человеческой жизни. Такое действительно походило на правду. Но в то же время в её сумке хранилось огромное количество столь редких и чудодейственных целебных мазей, что она могла бы сойти из-за врача. Хм, возможно, профессиональных убийц обучают не только убийствам, но и всему тому, что могло бы им пригодиться в их деле. Решил для себя Чиньму. Его тренировки, в конце концов, начали проходить более удачно. Он начал привыкать к темноте и чувствовать все эти разбросанные на полу вещи. Главным инструментом для этого являлось восприятие. Тем не менее, диапазон действия его способности до сих пор оставался прежним, так как он сейчас развивал контроль не над духовной энергией, а над своим телом. Все это время девушка-демон продолжала каждую ночь выходить на улицу, пусть даже и ненадолго. Главным, что изменилось в ней за это время, была ее речь. Она говорила все лучше и лучше, но никак не больше, чем прежде. Месяц пролетел незаметно. Ченьму уже вполне спокойно мог преодолевать полосу с препятствиями на их мрачном чердаке. Притом бегал он уже с той же скоростью, на которую убегала девушка-демон от преследователей-зачарователей. Чтобы заманить в ловушку в тот день, когда они впервые встретились. Намного быстрее многих, но не ее самой. «У тебя есть еще месяц?» Вдруг произнесла девушка в один из вечеров. «Месяц времени?» Не совсем понимая, о чем идет речь, переспросил Чайму. Собеседница бросила на него суровый взгляд и ответила леденящим голосом. «Через месяц ты должен будешь поступить в школу Дунвэй. «Невозможно!» Юноша замотал головой и, прежде чем девушка успела задать следующий вопрос, объяснил. «Туда очень сложно поступить». «Ты поступишь туда благодаря своему вкладу». После этих слов в руках чужеземки появились какие-то вещи. «Это твои документы. Это деньги». Она выложила на стол множество разноцветных денежных карт, смотря на которые Чиньму весь покрылся холодным потом. «Скольких людей ей пришлось убить для этого?» Но девушка-демон явно не хотела рассказывать ему о подобном. Она просто выгребла все из своей сумки и положила перед ним. «Я помню, ты представился как создатель карт. Это правда?» — спросила она. «Разбираюсь в этом немного, но не могу назвать себя мастером». Осторожно ответил Чаньму. «Значит, ты поступишь на факультет создателей». Тон девушки не был приказным, но все равно не оставлял ему и шанса, чтобы отказаться. «Зачем ты меня туда отправляешь?» Он пристально посмотрел при этих словах на человека, что держало его в заложниках уже долгое время. И вдруг из его уст вылетели два слова. «Звездная палата?» Его вновь смирили леденящим взглядом, но ничего не ответили. «Каждую неделю ты должен будешь покидать школу на два дня. Помещение для жилья я уже нашла. Вот ключ. И Если будут вопросы, вот коммутационная карта». Девушка указала ему на два предмета среди всего, что было на столе. Чаньму безмолвно покачал головой, давая понять, что все понял. Он знал, что не может отказаться. «За последний месяц ты научился базовым навыкам по сохранению своей жизни. Теперь тебе придется использовать их в течение пяти дней в неделю».